Глава 16 Покидая город, Март не имел ни малейшего представления, куда направиться дальше. Его побег был порывом, необдуманным, продиктованным сугубо эмоциями, вспыхнувшими после слов Валара. Но теперь, когда разум немного прояснился, ему стало стыдно. Особенно после тяжелого и беспощадного разговора с Мэфисом. Того внутреннего линчевания, которое очень больно, но метко и, самое главное, своевременно, Ткнуло его в уязвленное место. Он понял, насколько по-детски выглядели его поступки. В глубине души Март это осознавал и раньше, просто не хотел признаваться, даже самому себе. Самое удивительное, что злости на Мефиса он не испытывал. Напротив, если подумать, то тот во многом оказался прав. Теперь Март шагал обратно в Лакарас, ибо идти ему больше было некуда. Даже если он больше никогда не вернется в отряд безликих охотников, Он все же мог на время остановиться в таверне «Тихий угол». Благо мешочек с монетами, оставленный ему Вильгельмом, все еще был при нем. Сколько в нем оставалось, Март точно не знал. Но догадывался, что хватит на несколько недель спокойной жизни. А может и дольше. Этого времени, вероятно, было бы достаточно, чтобы понять, что делать дальше. Если, конечно, этот момент когда-нибудь вообще настанет. Возвращаться в казарму он не хотел. Ему было мучительно стыдно прежде всего перед Борхом и Шухрагом. Мар даже не представлял, как теперь сможет смотреть им в глаза. Хотя тогда, в тот миг, все казалось справедливым. Праведный гнев захлестнул его, и он был уверен, что поступает правильно. Тогда он искренне считал, что его водили за нос, как ребенка. Но вся ирония в том, что именно так он и повел себя. — Неужто и ты на что-то досгодился? — раздался в голове голос, от которого юноша передернуло. «Хоть кому-то от тебя будет польза!» Март едва удержался, чтобы не ответить вслух, хоть это и было необязательно. Ему хотелось возразить, доказать Мефису, что он не такой уж и бесполезный, и не абуза, что не раз помогал товарищам, рискуя собственной жизнью, взять хотя бы ту последнюю схватку на пути в Рокхолл. Тогда он был готов умереть ради своих друзей, а ведь мог просто скрыться. Не вступая в бой, он мог приспокойно улизнуть целёхеньким и не валяться несколько дней без сознания. Но чем больше он вспоминал, тем яснее понимал. Никакого подвига там не было, ведь вся западня случилась по его вине. Бандитам была нужна не жизнь его спутников, а книга, покоившаяся в его наплечной сумке. Если разобраться, он никого так и не спас. Напротив, снова и снова втягивал других в беду. И так было с самого дня, как он покинул родную деревню. Так ничего и не ответив, Март продолжил путь. Благо и Мефис не произнес больше ни слова, и юноша был благодарен ему за это. Редкий случай, когда молчание становилось настоящим подарком. Он вышел на утоптанную дорогу, ведущую к городу, чувствуя, как под ногами хрустит тающий снег. Солнце, робко пробиваясь сквозь свинцовые облака, поднималось все выше, и с каждым его лучом мир вокруг будто оживал. Воздух стал мягче, теплее. В нем проступили влажные ноты растаявшего инея и далекого дыма. С ветвей деревьев медленно падали тяжелые капли. Где-то впереди уже слышались голоса, приглушенные утренним гулом города. Лакарас просыпался. Звонкие выкрики торговцев, лязг колес по мостовой, лай собак и смех детей, радующихся выпавшему снегу. Тяжесть последних часов словно начала отступать вместе с холодом. Он остановился у ворот, провел рукой по лицу и волосам, стряхивая талую воду. Каменные створки, покрытые тонкой коркой ине, теперь блестели под пробивающимися лучами солнца. Стражник лениво оглядел его, зевнул и, не говоря ни слова, махнул рукой, пропуская. При выходе же на него даже не посмотрели. Марч огнул под свод ворот и сразу ощутил перемену. Воздух внутри города, казалось, был куда дружелюбнее и более мягче. Солнце отражалось в лужицах, что уже проступали между грязноватыми сугробами. Он знал Лакарас не слишком хорошо, потому не придумал ничего лучше, как направиться прямиком в тихий угол. Туда дорогу он помнил прекрасно. Однако на полпути остановился. Откинул край плаща и заглянул внутрь. Там, свернувшись клубком, мирно сидел котенок. «А что, если там будут против такого пушистого постояльца?» Мелькнула тревожная мысль. И согласятся ли вообще ему помочь? Вопросы один за другим заполнили голову, вызывая неловкость и сомнения. В Лакарасе он был никем, впрочем, как и везде. Вот если бы рядом был Борг или Валар, они бы непременно смогли обо всем договориться. Но их не было. А в собственных переговорческих талантах Март, мягко говоря, сомневался. Свернув ближайший переулок, он снял сумку с плечи, не заботясь о ее целости, опустился прямо на нее прикрыв плащ посмотрел на раненого зверя ирби смотрел в ответ настороженно но без страха март неуверенно протянул руку и слегка коснулся его теплой шеи зверек не отреагировал лишь моргнул тогда юноша решился и осторожно почесал его за ухом котенок вдруг тихо замурлыкал март невольно улыбнулся он разглядывал зверька внимательнее На густой белой шерсти в нескольких местах темнели пятна засохшей крови, а на боку виднелась глубокая царапина, уже успевшая затянуться тонкой коркой. Он осторожно коснулся раны, проверяя, не идет ли кровь, и так увлекся, что не сразу заметил тень, упавшую рядом. Лишь когда послышалось легкое покашливание, Март поднял голову. Перед ним стояла девушка, чуть старше его, в поношенном, но чистом плаще. В руках она держала увесистый холчевый мешок, от которого шел слабый запах хлеба и пряностей. Несколько прядей каштановых волос выбились из-под капюшона и прилипли к щеке, румяной от мороза. Она смотрела на Марта с легким удивлением и, кажется, с долей любопытства. — Что это у тебя там? — спросила она прямо, пытаясь заглянуть, чтобы рассмотреть, что же такого скрывает этот мальчишка. Март помедлил, потом распахнул ткань. На его груди лежал перепачканный грязью и собственной кровью котенок Ирбиса, тихо поскуливая и дрожа. Нашел в лесу», — сказал он негромко. «Волки загнали. Я не смог пройти мимо». Девушка вскинула брови и прикусила губу, глядя на зверька. «Бедный! Он еще совсем мал! Если не обработать раны, он может и погибнуть!» Март только кивнул, соглашаясь. «Ты вообще собираешься ему помогать? Или так и будешь сидеть без дела?» – спросила она уже более решительно, если не сказать строго. «Да, но я не знаю, как», – признался он. «Думал, отнести его в таверну». «В таверну?» – переспросила она с нескрываемым недоумением в голосе. «Кто вообще носит раненых животных в таверну?» «Нет уж, пойдем со мной. У меня дома есть травы и все, что нужно». Она ловко закинула мешок на плечо и, чуть смягчившись, добавила, «Меня зовут Элира». «Март», — робко ответил он. «Ну, Март», — сказала она, — «если хочешь, чтобы твой зверек выжил, лучше не стоит сидеть без дела, а следует как можно быстрее заняться его ранами». Юноша взглянул на Ирбиса. Тот едва шевелился, дыхание было прерывистым. Он молча поднялся, прижал зверя к груди и, подняв со снега свою сумку, побрел следом за девушкой. Они двинулись по узкой улочке, где талая вода стекала с крыш домов. Снег вокруг темнел и оседал, обнажая серые плиты мостовой. Марч шагал следом за Элирой, стараясь не отставать. Девушка шла быстро и уверенно, то и дело поправляя мешок за плечом. Иногда она бросала короткий взгляд за спину, проверяла, не отстал ли от нее новый знакомый. Живешь недалеко?» – спросил он больше, чтобы отвлечься от беспокойных мыслей. «Почти у городской стены. Дом у меня маленький, но теплый, ответила она, не оборачиваясь. «Я часто выхожу помогать травнику, вот и держу кое-что при себе». Март кивнул, хоть она этого и не увидела. Через несколько минут они свернули в боковой переулок, где стало намного тише и почти не было прохожих. Элира остановилась у низкой двери, отперла ржавый замок и пригласила Марта войти. Внутри пахло сушеными травами, растопленным маслом и медом. На стенах висели пучки зверобоя и полыни. На полке у окна стояли глиняные банки с выцветшими надписями. В углу дома был очаг, в котором еще тлели угли, и от них веяло мягким теплом. «Клади его сюда!» – сказала Элира, расстелив на столе чистую холстину. Март осторожно уложил котенка. Тот жалобно пискнул, но не сопротивлялся. Лапка, вывернутая под неестественным углом, Выглядело страшно. Шерсть вокруг потемнела от запекшейся крови. Потерпи, маленький! шепнула девушка и, засучив рукава, достала из банки темную мазь, густую и пахнущую смолой. Это собьет жар и остановит кровь. Она смотрела лапу внимательнее, нахмурилась. Похоже, тут непростая рана. Сустав вывернут. Придется вправить, иначе он так и не сможет ходить. Март побледнел. Это больно? «Конечно, это больно», – тихо ответила Элира и посмотрела на юношу так, что тот, не выдержав, отвел взгляд, понимая, что ляпнул несусветную глупость. «Но лучше один раз потерпеть, чем мучиться всю жизнь. Держи его крепко». Март обхватил зверька ладонями, чувствуя, как тот дрожит и жалобно сжимает коготки. Элира взяла лапу, нащупала кость и, прежде чем Март успел что-то сказать, одним уверенным движением вправила сустав. Котенок вскрикнул резко пронзительно и затих прижавшись к груди марта все все прошептал он гладя его по голове все уже позади Элира быстро приложила мазь перевязала место чистой лентой и еще раз осмотрела остальное тело зверька когда все было закончено она выдохнула вытерла руки о полотенце и сказала ему нужно тепло и покой если переживет ночь значит выкарабкается Март молча кивнул. Котенок часто дышал, а его глаза были широко открыты. Они были полны боли, усталости и надежды. Элира подошла к очагу, подкинула щепок, и комната наполнилась мягким светом. «Поднеси его ближе к огню. Я пока схожу за старым одеялом, пусть полежит в тепле». Март осторожно перенес котенка ближе к огню, завернул его в ткань и опустился рядом. Элира на мгновение скрылась в соседней комнате, но почти сразу вернулась. С теплым одеялом в руках и миской горячей воды, над которой поднимался терпкий травяной пар. Она бережно поставила миску перед зверьком, укрыла его полотенцем и только тогда отступила назад. Сев на низкий, грубо сколоченный табурет напротив, девушка устало обхватила руками колени и позволила себе короткий вздох. «Скажи», – произнесла она, нарушая тишину. «Где именно ты его нашел? «Я же говорил, в лесу, к югу от тракта», — ответил Март. Элира нахмурилась. «Странно. Обычно те края даже зверь обходит стороной. Старики говорят, земля там недобрая». Март пожал плечами. Я не заметил ничего особенного. «Ты не думай, я тебе верю», — сказала девушка. «Просто снежные барсы обычно живут в горах, а от тех мест до гор довольно далеко». Договорив, она поднялась с табурета. «Знаю я», — буркнул Март, насупившись, — «их еще называют призраками гор. Там, откуда я родом, мне доводилось встречать их, правда, всего пару раз. На что это за зверь, я знаю». Юноше почему-то хотелось доказать Элире, что он и без ее пояснений все понимает, и объяснять ему ничего не нужно. «Ты говорил, это были волки? И сколько их было?» — продолжала допытываться девушка. «Четверо!» — гордо заявил Март. «И как же ты смог их прогнать?» Элира склонила голову, бросив на него снисходительный взгляд, в котором читалось «Ври, ври, да не забирайся!» «Убил троих! Четвертый убежал!» — спокойно ответил он, не уловив иронии в ее тоне. Она уже собиралась что-то сказать, как вдруг послышался легкий стук в дверь. Он прозвучал так робко, будто кто-то не хотел тревожить, но при этом был вынужден это сделать. «Кто бы это мог быть?» – прошептала Элира и неторопливо направилась к двери. Подойдя к порогу, девушка остановилась. Прежде чем открыть, она наклонилась к маленькому оконцу слева от двери и несколько секунд смотрелась в улицу. Лишь после этого приоткрыла створки. На пороге стоял мужчина в грязной, местами рваной одежде, со спутанными, свалявшимися волосами. Март узнал его сразу. Это был тот самый попрошайка, что выпрашивал у него монеты в первый же день после прибытия в Лакарас. «Слава богам, Элира, ты дома!» — выпалил он, запыхавшись. «Норк?» — нахмурилась девушка. «Что у тебя уже случилось в такую рань?» «У Львара ранили в переулке!» — выдохнул тот, заикаясь от спешки. «Кровь хлещет, как из ведра! Без тебя никак! Идем скорее, о том того самого... Ну, ты поняла!» Он судорожно схватил Лиру за руку и потянул к выходу. Но девушка резко вырвала руку, так что Норк отшатнулся, не ожидая от нее подобного. «Не тяни меня!» – холодно произнесла она. «Говори толком, что произошло!» «В переулке за лавкой кожевника!» – быстро ответил тот, переминаясь ноги на ногу. «Он совсем плох, Элира! Я не знаю, доживет ли до вечера!» Девушка нахмурилась и на мгновение задумалась, потом бросила взгляд на Марта. «Прости, я должна идти». «Может, я помогу?» – предложил он, уже поднимаясь. Элира колебалась, потом все же покачала головой. «Нет, тебе лучше остаться с ним». И девушка кивнула в сторону котенка. Март хотел было возразить, но, встретившись с ее взглядом, промолчал. В нем читалась решимость, не допускающая спора. Девушка быстро набросила плащ, сунула в сумку несколько свертков с травами и скрылась за дверью, оставив после себя легкий запах полевых растений и смолы. Некоторое время Март просто стоял, прислушиваясь к тишине. Потом подошел к очагу, где под одеялом лежал ирбис. Тот ровно дышал, иногда шевелясь во сне. «Ну что, малыш?» – тихо сказал юноша, опускаясь рядом. «Похоже, опять мы остались вдвоем." Он подбросил вагон еще щеп, глядя, как пламя вновь оживает. Снаружи забывал ветер. В окно стучали редкие капли талого снега. Все вокруг словно погрузилось в зыбкое ожидание. Марк не знал, сколько времени прошло, как в дверь снова постучали. Юноша насторожился, поднялся и подошел ближе к крохотному запотевшему оконцу. За стеклом стояла тень, неясный силуэт, похожий на человека. Маленький, худой с неприкрытой головой. Когда Март прищурился, фигура сделала шаг вперед, и ее светил рассеянный свет фонаря, висевшего над входом. В тусклом сиянии показалось лицо мальчика лет шестнадцати, золотыми вьющимися кудрями и пылающими от холода румяными щеками. Он улыбался, но эта улыбка была странной. От нее по спине пробежал холодок. Март немного помедлил, потом приоткрыл дверь. «Мало ли кто это мог быть!» Может, очередной знакомый лиры, которому потребовалась помощь. Девушка, как он уже понял, была человеком отзывчивым. Не зря же уличный попрошайка обратился именно к ней. Да и ему она сама предложила свою помощь. — Ты кто? — спросил он, стараясь говорить уверенно. Мальчишка склонил голову, разглядывая Марта внимательным, почти изучающим взглядом. — Привет, Март! — произнес он неожиданно мягким, спокойным голосом. «Значит, я пришел туда, куда нужно!» Юноша замер. Он-то был уверен, что этот мальчишка ищет Элиру, поэтому он был весьма удивлен тем, что гость знает его имя. «Ты меня знаешь?» выдавил он из себя. «Конечно!» ответил мальчишка с легкой, почти озорной усмешкой. «Хоть мы и не встречались, я о тебе наслышан!» Март не отрывал взгляда от гостя. С каждой секундой сердце билось все быстрее, будто стремилось вырваться наружу. Внутри шевельнулось нечто, знакомое, липкое существо по имени Страх. Но почти сразу юноша понял, что ошибся. Это был древний, первобытный ужас. Его дыхание стало частым и неровным, грудь сжали невидимые тиски. — Тебя, знаешь ли, было не так просто найти, — негромко произнес мальчик, словно между делом. «Хотя в отличие от того, кто мне действительно нужен, ты вполне достижим». Он говорил спокойно, с какой-то ленивой усмешкой, будто беседовал о погоде. «Кстати», — продолжил он, — «из-за той безделушки, что он тебе подарил, пришлось изрядно потрудиться, чтобы выследить тебя». «Нет, не то чтобы это было сложно, но, понимаешь, я терпеть не могу трудности. Ни в каком виде». Он сделал шаг вперед. Голос его оставался мягким, почти ласковым. И от этого становилось только страшнее. «Вот потому, собственно, я здесь», — закончил мальчик и чуть склонил голову, глядя на собеседника снизу вверх. «Где Вильгельм, Март?» Март инстинктивно сделал шаг назад. Половица под ногой жалобно скрипнула. Он хотел что-то ответить, но язык словно прирос к небу. Мальчишка все так же стоял в проеме, и в его облике не было ничего необычного, ни зловещего сияния. Немрачного ореола, только легкий запах холода и чего-то неуловимо сладкого, будь то от увядших роз. Но именно эта обыденность пугала сильнее всего. «Молчишь?» – спросил он, слегка склонив голову. «Понимаю. Тебе, наверное, кажется, что я ошибся, что я ищу не тебя вовсе». Он рассмеялся тихо, почти по-детски, но от этого смеха у Марта все внутри жалось. «Но я никогда не ошибаюсь». Охотник ощутил, как воздух вокруг сделался плотнее, как будто кто-то натянул невидимую пелену. Пламя в очаге вдруг вытянулось тонкой струйкой и застыло, не колышись. Даже котенок, свернувшийся на тряпице, приподнял голову и зашипел, ощетинившись. «Что ты такое?» – выдохнул Март. Мальчишка прищурился, будто задумался над ответом. Потом усмехнулся уголком губ. «А как ты думаешь?» «Быть и может, ты обо мне слышал?» Он поднял руку, и на мгновение вокруг заплясали крохотные искры. Ни огня, ни света. Скорее, отблески чего-то живого, как будто само пространство дрогнуло. Потом они исчезли, и мальчик снова выглядел совершенно обычным. «Я просто ищу старого друга», – произнес он тихо. «Вильгельма. Он мне кое-что должен. И, полагаю, ты можешь помочь мне найти его?» Март, напрягая голос, прошептал. «Я... я не знаю, где он». «Ну зачем ты так? Я же тебе не угрожаю и даже не давлю на тебя», миролюбиво проговорил мальчик. «Скажи мне правду». Он приблизился почти вплотную, и Март почувствовал исходящий от него странный холод. Не тот, что бывает от зимнего ветра, а внутренний, проникающий под кожу, лишающий всякого тепла. В глазах мальчика мелькнула на миг бездна серо-зеленое – нечто невообразимое, древнее, как сама смерть. Он забрал у меня книгу и ушел, даже не попрощавшись. Куда направился, мне неведомо. Он говорил, что хочет обменять ее на что-то ценное, но я так и не понял, о чем шла речь. Март, словно подчиняясь чужой воле, выпалил все разом. Его рот двигался не по его желанию, а тело не слушалось, будто каждое слово вытягивали из него силой. «Это совсем не то, что я ожидал услышать от тебя, Март». Тихо произнес мальчик: "Ты меня разочаровал, но к твоему счастью я давно привык разочаровываться в людях". В ту же секунду все оборвалось, пламя в очаге вздрогнуло и вспыхнуло вновь, послышался резкий треск углей. Март моргнул, и мальчика не стало, лишь дверь оставалась чуть приоткрытой, поскрипывая на ветру, а в воздухе все еще стоял легкий запах увядших цветов. Он сел на пол, обессиленный, едва дотянулся до двери, чтобы захлопнуть ее. И остался сидеть тяжело душа, судорожно глотая воздух, будто только что выбрался из ледяной воды. Март не мог сказать, сколько времени минуло с тех пор, как исчез этот странный мальчишка. Время будь то растаяло, утратило всякий смысл. Мысли путались, тяжело складываясь в обрывки. Кто это был? Откуда он знал его имя? Почему от одного его взгляда сердце сжималось, словно перед бездной? Юноша провел ладонью по лицу. Она была холодна и липла от пота. Затем Март коснулся груди, нащупав тонкую веревку, на которой висели перстень, найденный им в гробнице, и амулет, подаренный Вильгельмом. «Похоже, именно о нем и говорил Фауст», — сообразил Март. Догадка о том, что этим пареньком был Фауст, вспыхнула сама собой, будь то кто-то сорвал вуальс его мыслей. Раньше до нее невозможно было добраться. Паника и первобытный ужас, вызванные лишь одним присутствием этого существа, Парализовали разум. Называть его и дальше мальчиком Март решительно отказывался, ибо таковым он не являлся. Да и вообще, можно было ли считать его человеком – большой вопрос. Это было древнее нечто, и имя ему – Фауст. Только он мог знать о Вильгельме, и только у него хватило бы могущества выследить такого, как тот, кого Март считал одним из сильнейших магов. А по словам Вильгельма, самым сильным был как раз именно Фауст. «Почему он меня не убил?» – промелькнуло в голове у Марта, и от одного этого вопроса по спине пополз холодок. Он был перед ним беспомощен, как младенец. Даже Мэфис не смог бы его защитить. «Кстати, почему он не предупредил меня? И почему чутье не отозвалось? Как он вообще добрался сюда, а потом исчез, не оставив и следа?» Юноша поднялся, качаясь, будто только что оправился от сильной лихорадки и почти бессознательно подошел к двери. Она была плотно закрыта. Ни малейших следов визитера, ни на полу, ни на снегу снаружи. Ничего. Только легкий, приторно-сладкий запах цветов еще витал в воздухе. Когда дверь неожиданно тихо скрипнула, Март едва не подавил вскрик. В проем почти одновременно ворвались трое. Элира, Норк. И еще один человек, незнакомый Марту, но по одному лишь взгляду он понял. Это Ульвар. Тот был бледен, словно снег. Голова безвольно свисала, а по боку тянулись широкие потеки густой, почти черной крови. — Осторожно! — выдохнула Элира, перенося раненого на ближайшую лавку. — Держи его плечи! Норг, подними выше, иначе он упадет! Норг, запыхавшийся и злой, подчинялся в точности. Его руки дрожали от перенапряжения. По сравнению с Ульваром он был намного меньше, и все усилия для поддержания того на ногах давались ему с колоссальным трудом. Март стоял неподвижно. Мир все еще плыл у него перед глазами. Он невольно сделал шаг назад, не сразу осознавая, что отстраняется от Элиры, словно она могла бы быть ему чем-то опасна. «Март!» – выкрикнула девушка, обернувшись. «Ты что застыл? Помоги же!» Он моргнул, заставляя себя вернуться в реальность. Сделал шаг вперед и только теперь заметил, как трясутся его руки. Я, да, сейчас, конечно. Элира быстро оглядела его, взгляд скользнул по его побледневшему лицу, по расширенным зрачкам. Она нахмурилась. С тобой все нормально? Просто устал, ничего такого. Выдохнул он слишком быстро и неестественно, пытаясь вести себя, как ни в чем не бывало, но получалось из рук он плохо. «Давай помогу». Она, разумеется, не поверила, но времени расспрашивать не было. Ульвар застонал, его тело дернулось. «Элира, он очень плох!» – пробормотал Норк. «В переулке на него как набросились! Я и не разглядел толком кто!» «Поговорим об этом после!» – отрезала девушка. Она вскрыла ножом окровавленную куртку Ульвара, и Март едва не отшатнулся. Рана была чудовищной. Рваный, неровный разрез, будь то сделанный не лезвием, а чем-то более грубым. «Держи его крепче!» Марк цепился обеими руками в плечи у львара, стараясь не смотреть на кровь. Тело раненого вновь содрогнулось, но на этот раз сильнее, чем прежде, и из раны хлынула свежая кровь. Элира тут же прижала к разрезу, сложенный в несколько слоев чистый холст. Ткань моментально потемнела. «Норк, подай мне миску!» – коротко приказала она. «И тряпки, все, что осталось!» Норк метнулся к столу и два не споткнувшись, швырнул рядом с ней мокрые полосы ткани. Элира обмакнула пальцы в теплую воду с травами, торопливо смыла кровь, пытаясь рассмотреть глубину повреждения. Рваная, очень глубокая. Пробормотала она себе под нос. Но кость цела. Жить будет, если не истечет. Она вновь прижала чистую ткань к ране и повернулась к Марту. Держи его плечи крепче. Если дернется, я не смогу перетянуть. Март крепко жал, напрягшись всем телом. Плечи у Львара были горячими, будь то обожженными и влажными от пота. Мужчина бредил. Губы шевелились, но слов не было слышно. Элира быстро на ощупь нашла под столом керамическую банку, зубами сорвала крышку и густо намазала края раны зеленым вязким составом. От него сразу потянуло терпким резким запахом. «Это остановит кровь и снимет жар», – пояснила она, не поднимая головы. Затем она ловко и уверенно набросила плотную повязку. Затянула ее туго до хруста ткани. Ульвар глухо застонал, но дыхание его стало ровнее. «Вот так. Хорошо». Она выдохнула, стряхивая кровь с пальцев. «Теперь главное, чтобы он не потерял сознание окончательно. Дай ему воды». Норк поднес кружку губам раненого, с трудом заставляя его сделать хоть пару глотков. Март смотрел на все это, едва чувствуя собственные пальцы. Девушка подняла голову и, наконец, позволила себе короткий, но тяжелый вздох. «Жить будет», – тихо сказала она. «Но ему нужен покой и кто-то, кто будет рядом всю ночь». Она взглянула на Марта и тут же заметила, что юноша все еще дрожит. «Сядь», – мягко добавила она. «Ты сейчас упадешь, если еще немного постоишь». Ее голос прозвучал заботливо, почти так же, как при первой встрече, когда она только увидела котенка под его плащом март лишь коротко вдохнул будто собирался что то возразить и сжал зубы он все еще ощущал на себе тень чужого присутствия леденящую тяжелую въевшуюся под кожу казалось если он сейчас сядет то не сможет подняться вовсе элира нахмурилась еще сильнее она была уставшая перепачканная кровью руки слегка дрожали от напряжения но в ее взгляде оставалось удивленное спокойствие март Сказала она уже строже. «Я не прошу. Я говорю. Сядь!» Он, наконец, подчинился. Больше от того, что ноги сами подломились, чем из-за ее уверенного тона. Юноша опустился на низкую скамью у стены, упер локти в колени и попытался выровнять дыхание. Мир вокруг дрожал, будто от жара. Норг тем временем вытер лоб, выдохнул и покосился на Элиру. «Он точно жить будет. Ты уверена?» «Если кровотечение не откроется вновь и жар не поднимется», – тихо ответила она. «И если его не трогать лишний раз?» Она подошла к ульвару, поправила повязку, проверила пульс. Работа ее рук, уверенная, ритмичная, немного успокаивала даже Марта. «Норк», – сказала она, не оборачиваясь, – «принеси чистую воду и, пожалуйста, аккуратно. Ты уже два раза сегодня чуть не уронил все, что попадало тебе в руки». «Прости, я немного нервничаю», – Пробормотал он, но подчинился. Когда он ушел, в комнате повисла негромкая вязкая тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием ульвара и потрескиванием углей. Элира опустилась на колени рядом с раненым и на мгновение прикрыла глаза, будь то собираясь силами. Потом повернулась к Марту. «Ты выглядишь так, словно видел призрака». Он сглотнул. Губы пересохли. «Просто... много всего за день произошло», — выдавил он. «Хм...» — она не поверила ни на миг, но решила не давить. «Если хочешь, можешь пересесть поближе к очагу. Там теплее. И, пожалуйста, следи за котенком, Он может проснуться». Март кивнул, но двигаться не стал. Страх сжимал его так плотно, что любое движение казалось ему излишним. Элира еще раз взглянула на него. Взгляд был тревожным и внимательным, как будто она пыталась понять, что именно с ним происходит. Но ничего не спросила и вновь сосредоточилась на раненом. тихо сидел в сторонке, словно вне происходящего. Мысли ходили кругами, не давая покоя. Он все еще не мог прийти в себя после встречи с Фаустом. Даже Вильгельм, могущественный и умелый, говорил о Фаусте как о силе, способной стереть города с лица земли. Если такой некромант решил появиться перед ним? Кто вообще мог его остановить? На ум не приходило ни одного имени. Посидев еще немного и дождавшись, пока Элира завершит перевязку ульвара, а затем убедившись, что его состояние выровнялось вежливо, но твердо выпроводит и его, и норка за дверь, Март, наконец, подошел к девушке. Он сообщил ей, что должен уйти, и попросил ненадолго оставить у нее котенка Ирбиса. Элира нахмурилась. «Я не против, но только до завтра». «Сегодня я все равно дома, дел больше нет. А вот завтра уйду почти на весь день, и присматривать за ним будет некому». Март кивнул и ответил, что вернется за ним к тому времени обязательно. Она вздохнула, но все же согласилась. Бережно переложила зверька ближе к очагу, поправила одеяло и бросила на Марта короткий взгляд, в котором смешались усталость и забота. Однако юноша отчетливо уловил в нем и тень недоверия. И все же другого выхода у него не было. Ему нестерпимо хотелось вернуться к своим. Прямо сейчас им двигал страх, и он жаждал скорейшего возвращения в круг верных друзей. Оставаться же здесь казалось ему риском. Фауст уже знал, где он. Хотя некроманту не составило бы труда отыскать его в любом другом месте. Об этом Март старался не думать. И еще меньше он желал навлечь опасность на ни в чем не повинную Элиру, да и котенка в придачу. Почему-то ему думалось, что из зверька Фаус непременно решит прикончить вместе с остальными. Март вышел из дома Элиры, когда на улице уже совсем стало светло. От утреннего снегопада остались лишь зеркальные громады, луж и грязь. Воздух был прохладным, но он был несравнимо теплее, нежели ранним утром. Юноша шагал быстро. Его ноги невольно несли его как можно быстрее обратно в барак безликих охотников. Он пытался убедить себя, что Фаусту до него нет дела, что тот пришел только ради Вильгельма. Но память о той встрече все никак не отпускала. Взгляд серо-зелёных глаз, холод, пробирающийся под кожу, и непоколебимость древнего существа. Когда Март подошел достаточно близко, чтобы различить каждое бревно казармы, он невольно сбавил шаг. Улица была пуста, значит, остальные находились во внутреннем дворе. Юноша остановился, собираясь с духом. Казалось, он наткнулся на невидимую стену, которая не пускала дальше. Разумеется, никакой стены не существовало. Единственное препятствие было в его собственной голове. Он не представлял, как начать разговор. Что стоит сказать первым? Почему именно сейчас Мэфис молчит? Куда пропала его бесконечная мораль, когда она так нужна? Обычно у него находились бы слова для любой ситуации. Наверное, стоит начать с извинения. Подумал Март, и эта мысль вдруг показалась ему странно освобождающей. Очевидной, простой, но до сих пор он будто не видел ее прямо под носом. Глубоко, шумно выдохнув, он направился к выходу. Расстояние до двери пролетело за один короткий миг. Уже у самого порога он вновь замер, и в этот момент дверь распахнулась. На пороге стоял Ферон. Тот самый рыжеволосый Безликий, с которым ему пришлось биться во время испытания, придуманного Валаром. С ним у Марта отношения не заладились с первого же дня. И, кажется, у Ферона это вызывало лишь удовольствие. Но сейчас Март хотел только одного – увидеть друзей и извиниться. Поэтому он молча отступил в сторону, освобождая проход. Однако Ферон не спешил идти дальше. Он задержался в дверях, словно нарочно перекрывая вход. Его глаза, цвета меди, внимательно изучали Марта, а в уголках губ скользнула тень ехидной насмешки. Ферон некоторое время просто молча смотрел на Марта, будь-то изучая и взвешивая что-то у себя в голове. А потом самодовольно ухмыльнулся. «Но надо же! Вернулся!» – протянул он. «И что тебе тут нужно?» Марта едва заметно напрягся. Он не хотел этого разговора, и уж тем более не сейчас. «Пропусти, Ферон. мне нужно...» «Видел я все!» – перебил тот и поморщился. В его голосе звенела сталь. «Видел, как ты устроил истерику! Как ушел, хлопнув дверью, будь там маленький обиженный ребенок!» Он шагнул ближе, теперь между ними не было и ладони расстояния. «И знаешь, Март...» Продолжил он, наклоняясь чуть вперед. Нам тут не нужны рохли, люди, которые не держат себя в руках, а только сваливают при первом же неудобстве. Марс склонил голову и прикрыл глаза. Он не хотел объясняться и не собирался. Ферон, просто пропусти. Одновременно, со словами, он сделал шаг к двери но не успел закончить движение, как и договорить. Ферон почти не изменился в лице, лишь слегка повел плечом. Движение было таким стремительным, таким точным, что его можно было бы и не заметить, если бы не его результат. Кулак рыжего безликого врезался Марту в челюсть с сухим хлестким звуком. В глазах юноши на мгновение вспыхнуло белым. Мир перевернулся. Тело оторвалось от земли. Так резко, что тень от него метнулась по стене, как отброшенной куклы. Он ударился о влажную землю спиной, проскользил, сгребая с собой остатки снега и грязь, и замер. Боль пришла чуть позднее, обрушилась тяжелой волной, словно с задержкой, как бывает только после по-настоящему сильных ударов. В ушах звенело, а над ним, расплываясь в мерцающем свете дня, с надменной улыбкой на лице, стояла фигура Ферона.